Когда проснулся Василий и высунул из берлоги голову, кругом бело от холодного тумана. Он вспомнил про вчерашнее и боялся вылезти. «Анна!» — позвал Василий. «Вернулась ли? Или все еще там у костра спит? Не проснется?» — подумал он. Василий знал, что в трех днях отсюда есть каменная сопка, где живет огненный змей, шайтан. Когда пролетает он, Вались скорее в яму, не дыши, заткни уши мохом, заткни ноздри мохом, умри, не заметит прокатиться. Василий долго лежал в яме, и когда вновь высунул голову, тумана не было. Он сразу узнал свое место. Олени бродят, недалеко чум стоит, и вылез из-под корневища. «Омка, Омка, болей, болей, помогай!» Он зорко огляделся. Все тихо было. Огненного змея нет. Вставало солнце. Он подошел к своему чуму. В чуме тихо. Анна. Ниру. Тихо. Не шайтан ли передавил их? Василия забила дрожь. В чуме зарычала. Василий отпрыгнул и побежал к сосне. Шайтан. Из чумы вышли две собаки. Они, насторожив уши, Подбежали на робкий свист хозяина и, облизывая мордой, кинулись к нему ласкаться. Василий приободрился, зашагал к чуму. Вплотную подойти страшно, пожалуй, там шайтан. Кончиком шеста он отпахнул получума чума и, присев, заглянул туда, в чуме полумрак. «Анна!» «Анны нет». Он метнулся к зыбке. «Ниру!» «Ниру нет!» Он пал перед своей меховой постелью и вдруг звериным стоном опрокинулся на спину, словно его кто швырнул. Весь от пепла серый, волосы дыбом, глаза дикие, он вскочил и помчался к Чучу. Бег его неверный, заполошный, зыбкий. До темно искали Анну, охватив тайгу большим раскидистым кольцом. Охрипли от крика, изморились и лишь ночью замкнули круг. Костер разложили, огонь не греет, пламя яркое, свету нет. Сели рядом, согнулись, сжались, холод кругом, душа вся в холоде, голоса их тихие, руки дрожат, губы прыгают. «Беда!» — шепчет Чечу и вздыхает. «Чисто беда!» — шевелит губами Василий. «Отдохнем мало-мало, опять пойдем!» — шепчет Чечу. «Опять пойдем», — шевелит губами Василий. Он не понимает, что говорит Чочу, и не слышит, что отвечает ей. «Найдем, жалеть будем, беречь будем», — тоскливо тянет Чочу. «Будем, беречь будем». Месяц выплыл холодный, белый, с речки смочажен туман ползет. Анна едет на олене самым крепком, самым быстрым, Она в полном своем дорогом наряде. В соболях, серебре, бисерных висюльках. Лицо румяное, глаза блестят, губы улыбаются. Анна едет на олени и всех спрашивает. Где дорога к милому? Сосна мохнатой лапищей указывает там. Белка хвостом крутит там. Филин перед ней летит. Нитопырь вьется там, там. А впереди лесной хозяин батюшка. Болей на горачках ползет, бородой метет тропу, Пятками пни выворачивает. Анна смотрит на него, беспечально улыбается. Ниру с ней, она его очень любит. Бедный Ниру, с ним стряслась беда. Если он молчит, это ничего, он спит. Он будет долго-долго спать, его разбудит шаман самый сильный, какой только есть на свете, вот уже завтра, вот вчера, вот через месяц, когда золотой месяц умрет родиться, когда вольный месяц подопрет своим острым рогом неба, где большая-большая звезда стоит, Божий глаз, тогда она придет к милому, к прежнему, она скажет своему милому «вот я пришла», она скажет милому «вставай», Зачем умер? Зачем закопался в землю ты живой? Она скажет, вот Ниру, мой Ниру спит. У меня нет Ниру. Когда течет из сердца кровь, хорошо быть возле милого. Тише, тише, не будите Ниру, тише. Анна погоняет оленя. Губы ее улыбаются, но слезы льются из черных глаз. Вот погоди Ниру, вот приедем. Любишь ли ты мое молоко, Ниру? Она остановила оленя и распахнулась. Она нажала грудь, и с соска брызнула ей в лицо молоко. Комары густым роем жадно пили кровь Анны, она не замечала. Комары так насосались крови, что уж не могли слететь, и красными, кровяными, блестящими ягодками лениво унизали ее лицо, грудь, плечи. Как во сне провела Анна по лицу рукой, Лицо и рука вдруг покрылись кровью. Кровь была свежая, Аннина, не застывшая. Она ярко-красными, свежими подтеками со следами раздавленных комаров легла на засохшей крови. Вчерашней, ночной, что густо покрывало кисти ее рук. Ниру, Ниру, воркует Анна и развязывает суму, где сын. Ниру лежит смирно, спит. Пусть спит. Его разбудит страшный шаман. Встряхнет бубенцами, звякнет колокольцами. Ударит в бубен, гром пойдет и грохот. Тогда мертвый Ниру, может быть, проснется. Анна быстро сбежала в лук и вернулась цветами. На Ниру играй. Но Ниру не открыл глаза. Он никогда больше не проснется. Крепко завязала с уму Анна подвела оленя к пню, вскочила верхом и, малоумно улыбаясь, двинулась дальше.